Глава 3. В то утро я задумался обо всем. И о своих братьях и сестрах, словно об игральных картах, что было, мягко говоря, неверно. Я вспомнил клинику, где очнулся. Вспомнил, как прошел образ в Рэбме, о Мойри, которая сейчас была должна быть с Эриком. Я подумал о Блейзе, о Дейдри Дейдре, Кайне, Джерарде и Эрике. Разумеется, это было утро битвы. Наш лагерь стоял в холмах у круга. Несколько раз на нас нападали, это были небольшие партизанские стычки. Истребив нападавших, мы следовали дальше. Достигнув заранее намеченного района, мы разбили лагерь, расставили стражу и отправились отдыхать. Наш сон не потревожил никто. Я проснулся, размышляя, Неужели все сестры и братья думают обо мне то же, что и я о них? Это было бы грустно. Уединившись в небольшой рощице, я налил в шлем воды, взбил пену и сбрил бороду. А потом, не торопясь, оделся в изношенные одеяния своих цветов. Теперь я вновь был тверд, как камень, черен, как земля и суров, как дьявол. Сегодня тот самый день. Я надел кольчугу, шлем, надвинул забрало, перепоясался, сбоку пристегнул Грейс Вандир. Потом заколол плащ на шее булавкой в виде серебряной розы. Тут за мной явился посланец, известить о том, что почти все готово. Я поцеловал Лорейн, которая все же настояла на том, что будет здесь, а потом уселся на свою чалую по кличке «Звезда» и отправился вперед. По дороге ко мне присоединились и Ланс. «Мы готовы», — дружно сказали оба. Я вызвал офицеров и дал им инструкции. Они отсалютовали, повернули коней и разъехались. «Теперь недолго», — сказал Ланс, раскуривая трубку. «Как твоя рука?» «Хорошо», — ответил он, — «а после твоей вчерашней обработки даже чудесно». Я поднял забрало и закурил. «Ты сбрил бороду», — удивился Ланс. «Не могу даже представить тебя без нее. «Так шлем прилегает лучше», — ответил я. «Желаю нам удачи», — сказал Ганилон. «Не знаю никаких богов, но если кто-нибудь из них позаботится о нас, я буду ему благодарен». «Бог един!» — отвечал Ланселот. «Я молю его, чтобы не оставил нас своей милостью». «Аминь!» — закончил ганилон, зажигая трубку. «На весь этот день». «Он будет наш!» — сказал Ланс. «Конечно!» — ответил я. А солнце своим краем растревожило восток и утренних птиц ветвях. Похоже на то. Докурив... Мы выбили трубки и упрятали их в кисеты. Потом затянули все ремни и застегнули пряжки доспехов. Ганилон сказал: Ну что же, начнем. Офицеры отрапортовали, мои воины были готовы. Спустившись по склону, мы собрались у границы круга. Внутри ничто не шевелилось, войска не было видно. Интересно, как насчет Корвина? произнес Ганилон. Он с нами. Заверил я его, и Ганилон посмотрел на меня странным взглядом, словно впервые заметив розу, а потом резко кивнул. Ланс, командуй, сказал он, когда все собрались. Ланс извлек клинок. От звук его клича в атаку эхом прогромыхал вокруг. Мы беспрепятственно въехали в круг на пол мили, и тут началось. В авангарде нас было пять сотен всадников. Появилась черная конница, мы встретили ее. Через пять минут они были сломлены, мы двинулись дальше. Тогда мы услышали гром, засверкали молнии, хлынул дождь, наконец разразилась гроза. Тонкая линия пехоты с копьями обреченно преграждала нам путь. Все чувствовали засаду, но обрушились на них. Тотчас же кавалерия навалилась на фланге. Мы развернулись и схватились всерьез. Прошло, наверное, минут двадцать. Мы держались, поджидая главные силы. А потом оставшиеся две сотни или около того поскакали дальше. Люди. Мы убивали людей, и они убивали нас. Мрачные люди с серыми лицами. Но мне нужен был один. Другой. Перед нами открылся спуск. Далеко впереди раскинулась темная цитадель. Я поднял клинок. Мы спускались, а они нападали. Шипели, квакали. Люди у него, кажется, закончились. Грейс Вандир полыхал в моей руке. Пламень, молния, портативный электрический стул. Враги приближались. Я убивал их, и они сгорали, умирая. Справа Лан сел такой же хаос в рядах атакующих, что-то бормоча себе под нос. Разумеется, молился за убитых. Слева наотмаш косил гонелон, оставляя за своей спиной только костры. Цитадели в блеске молний все приближалось. Оставшаяся сотня бурей мчалась вперед, адские твари ложились нам под ноги. У ворот нас встретила пехота, люди и твари. Мы ринулись в бой. Их было больше, но выбора у нас не оставалось, ведь мы и так слишком оторвались от своей пехоты. Я, впрочем, не видел в том беды. Время. Теперь все решало время. «Надо пробиться!» — выкрикнул я. «Он там, внутри!» «Он мой!» — отвечал Ланс. «У меня на него претензий нет!» — отозвался Ганилон, укладывая нечисть мечом. «Если сумеете, прорывайтесь! Я помогу!» И мы разили, разили и разили. А потом удача обратилась лицом к ним. Они напирали. Уроды, в которых человеческое мешалось со звериным, и люди. Мы сбились в плотный клубок, отражая удары со всех сторон. Тут появилась наша пехота, с головы до ног залепанная грязью, и сходу бросилась на врага. Мы вновь пробились к воротам. Теперь нас оставалось сорок или пятьдесят. Мы ворвались во двор. Там тоже были воины противника. Лишь дюжина сумела пробиться к подножию черной башни, где нас мечами встретила стража. «Туда!» — крикнул Ганилон, когда мы соскакивали с коней. «Туда!» — крикнул Ланс, и я не понял, кому это адресовано. Я все-таки решил, что мне, оставил в стороне сражающихся и кинулся вверх по лестнице. «Он должен быть там, в самой высокой башне, и мне надлежит встретить его лицом к лицу и повергнуть». Я не знал, по силам ли мне это, но обязан попробовать. Ведь только я знал, откуда явился он сюда, и только благодаря мне он сумел сделать это. Наверху была тяжелая деревянная дверь. Я оттолкнул ее, она оказалась запертой. Я ударил изо всех сил. Дверь с грохотом рухнула. Он стоял у окна. Закован в легкую броню — Козлиная голова на широких плечах. Я переступил порог и остановился. Он набернулся на грохот и теперь пытался уловить мой взгляд за сталью забрала. «Смертный, ты зашел слишком далеко», — проговорил враг. «Впрочем, смертен ли ты?» И в руке его сверкнул клинок. «Спроси стригал двира», — ответил я. «Значит, это ты убил его?» «Он узнал твое имя?» «Может быть». На лестнице загремели шаги. Я отступил влево от дверного проема. В палату ворвался Ганилон. Я крикнул. «Остановись!» Он встал, как вкопанный, и обернулся ко мне. «Вот же эта тварь!» — воскликнул он. «Что это?» «Это мой грех!» «Грех против всего, что я любил!» — сказал я. «Отойди! Он мой!» «Он твой!» — Ганилон не шевельнулся. «Ты действительно так считаешь?» — спросило мерзкое существо. «Проверь!» — ответил я и ринулся на него. Оно не стало фехтовать. Любой смертный мечник счел бы такой прием безумным, Оно просто швырнуло свой меч в меня, острием вперед. С громом нёсся меч в мою грудь, оглушительным грохотом отвечала грому гроза снаружи. Я спокойно отбил этот меч Грей с вандиром, словно в обычной схватке. Он вонзился в пол и вспыхнул. Снаружи полыхнула молния. На какое-то мгновение пламя сверкнуло ярче магниевой вспышки и тварь навалилась на меня. Прижав мои руки к бокам, ударила рогами в забрало раз, с другой. Я попытался ослабить хватку врага, и мне это удалось. Выронив Грейс Вандир, отчаянным усилием я вырвался из захвата. И тогда глаза наши встретились. Разом ударили мы и отскочили. «Владыка Амбара!» — сказала существо. «Почему ты бьешься со мной?» Ведь именно ты открыл нам дорогу сюда, открыл этот путь. Об этом необдуманном поступке я сожалею и намерен вернуть все на свои места. Поздно! И начинать бы следовало не отсюда. Оно ударило вновь, да так быстро, что я не успел уклониться. Удар припечатал меня к стене. Враг двигался быстро, как смерть. Потом существо подняло руку и начертало в воздухе знак, и я увидел двор хаоса. Видение, от которого волосы мои встали дыбом, хладный вихрь охватил душу, и я понял, что натворил. «Теперь видишь», — говорила оно, «ты открыл для нас врата. Помоги нам, а мы поможем тебе вновь обрести твое». На какой-то миг я дрогнул. Возможно, они и правда исполнят обещанные, если я помогу. Но потом мы останемся врагами. Союзники на миг, на день. Мы сразу же вцепимся в горло друг другу, когда оба обретем свое. А силы тьмы тогда будут еще могущественнее. Но, имея за собой... — Итак, договорились? — резко проблеял его голос. Я думал о тенях и о краях по ту сторону тени. Медленно поднял я руки к голове и расстегнул пряжку шлема. А потом отбросил его в сторону, и тварь расслабилась. Гнелон, похоже, в этот момент подбирался поближе. Одним прыжком я перескочил палату и вмял тварь в стену. «Нет!» — крикнул я. И почувствовал руки врага на своем горле. В тот же миг мои руки стиснули его тело. Я давил и гнул изо всех сил. Кажется, тварь делала то же самое. А потом что-то с треском переломилось, будто сухая палка. Интересно, чья это шея? Моя болела чертовски. Я открыл глаза и увидел над собой небо. Я лежал на спине, под которую было подложено одеяло. «Боюсь, он выживет», — сказал Ганилон, и я медленно повернул голову на звук. Он сидел рядом на краю одеяла. Тут же была Лорейн. «Но как?» — спросил я. «Мы победили», — ответил он. «Ты выполнил свое обещание. Когда ты убил эту тварь, все кончилось. Люди упали бездыханными. Твари сгорели». «Хорошо». «А я сижу и размышляю, почему больше не могу ненавидеть тебя? Есть уже какие-то предположения». — Нет, в самом деле не могу понять. Быть может, мы слишком похожи. Не знаю. Я улыбнулся, Лорейн. — Хорошо, что иногда твои пророчества не сбываются. Битва кончилась, и ты жива. — Моя смерть уже здесь, — отвечала она без улыбки. — Что ты имеешь в виду? У нас все еще рассказывают о том, как лорд Корвин казнил моего деда. Публично четвертовал за то, что тот возглавил одно из первых восстаний. Это был не я, это одна из моих теней. Она отрицательно покачала головой и сказала. Корвин из Замбра". я есть то, что я есть. Встала и ушла. «Что же это было?» — спросил Ганилон, не обращая внимания на ее уход. «Откуда взялась эта тварь, что находилась в башне?» «Моя вина», — отвечал я. «Это одна из тех тварей, которых я выпустил на волю, наложив проклятие на амбр. Я открыл дорогу, и то, что лежит по ту сторону тени, смогло вторгнуться в реальный мир». Эти твари следуют в амбар путем наименьшего сопротивления сквозь тень. Здесь таким путем был круг. В другом месте это будет выглядеть иначе. Здесь дорога отныне закрыта. Можешь отдыхать. Поэтому ты и явился сюда? Нет, — отвечал я. На самом деле я шел во Авалон, когда на полпути наткнулся на Ланса. Я не мог оставить его лежать в крови, принес сюда и сам угодил в собственные сети. Авалон? Значит, ты обманул меня, и он не разрушен. Я покачал головой. Нет. Наш Авалон пал, но в тени я могу вновь отыскать его, каким он был. Возьми меня с собой. Ты спятил? Нет. Я хотел бы опять увидеть страну, где родился, чем бы это мне не грозило. «Я не собираюсь там задерживаться», — сказал я. «Только подготовлюсь для битвы. В Авалоне есть розовый порошок, с которым работают ювелиры. Однажды в Амбре я поджег его. Теперь мне нужны только тот порошок доружья, чтобы осадить амбар и занять трон, который мой по праву». «А что будет с тварями из тени, о которых ты говорил?» Я разберусь с ними, когда выиграю битву за Амбр. А если проиграю, пускай Эрик делает с ними что хочет. Ты сказал, что он ослепил тебя и бросил в темницу. Верно. Я вырастил новые глаза и бежал. Ты демон. Мне часто говорили это. Надоело спорить. Возьмешь меня с собой? Если ты в самом деле хочешь, возьму. Но этот Авалон будет не совсем тем, что ты знал. Нет, я имею в виду Амбар. Ты спятил? Отнюдь. Я давно хочу наконец увидеть этот сказочный город. После того, как я снова увижу Авалон, мне приятно будет приложить руки к чему-нибудь новому. Разве я был плохим генералом? Нет, конечно. Тогда научи меня, как воевать этими штуками, ружьями, как ты их называешь, и я буду рядом с тобой в величайшей из битв. Мне осталось не так уж много лет, я знаю. Возьми меня с собой. И тогда, скорее всего, кости твои будут белеть под колвером рядом с моими». Исход какой битвы предрешен заранее? Я, пожалуй, рискну. Ну, как хочешь, не возражаю. Благодарю тебя, господин. Мы заночевали, а с рассветом отправились обратно в замок. Там я стал разыскивать Лорейн и узнал, что она бежала с одним из прежних любовников, капитаном по имени Мелкин. Хоть я и понимал ее расстройство, мне было неприятно, что она не дала мне возможности объясниться и поверила слухам. И я решил отправиться следом. Оседлал звезду, обратил голову на ноющей шеи лицом в ту сторону, куда они, скорее всего, направились, и поскакал. Винить ее, собственно, было не в чем. В замке меня встречали теперь никак как убийцу Рогатова, ни как освободителя от зла. Слишком свежи были в памяти людей рассказы о том Корвине, который правил этой страной. Во взглядах людей, с которыми я бок о бок трудился и воевал, было что-то большее, чем страх. Только взгляды, потому что они быстро опускали глаза или отводили их. Быть может, все боялись, что я захочу остаться править ими, и все они, кроме Ганилона, наверное, почувствовали облегчение, узнав, что я ускакал неизвестно куда. Ганилон же боялся, что я не вернусь и обману его, поэтому-то он и предложил мне тогда свою помощь. Но такие вещи следует делать самому в одиночестве. С удивлением я обнаружил, что Лоррейн стала мне далеко не безразличной, и этот ее поступок ранил меня. Я надеялся, что она хотя бы переговорит со мной перед разлукой. Если потом решит предпочесть своего смертного капитана, что ж, я охотно благословлю их. Если же нет, я осознал, что она нужна мне, что она должна быть рядом со мной. А прекрасная Валон подождет. Сперва надо узнать, окончен мой последний роман или нет. Я ехал по оставленному конями следу, а в кустах щебетали птицы. День был ясен, небо голубело, вокруг царил мир, ведь грязное пятно исчезло с этой земли. Я был даже чуточку счастлив. Мне удалось поправить хоть малую талику того, что сам и натворил. Зло. В этом зле я был повинен больше всех прочих замешанных в этой истории. Не знаю, где и как в моей жизни прицепилась ко мне совесть, но теперь она могла малость потешиться. А когда я сяду на трон в Амбре, можно дать ей воли и побольше. Так думал я. Ха! Я ехал на север по местам совершенно мне незнакомым. Передо мной был четкий и свежий след двух всадников. Весь день до самой темноты я не спускал с него глаз, время от времени спешивая, чтобы приглядеться внимательней. А когда глаза стали подводить меня, я заметил неподалеку, по левую руку, небольшой овраг и заночевал там. Наверняка из-за боли в шее мне приснился рогатый битва. — Помоги нам сейчас, а мы поможем тебе вернуть твое, — сказал он. Тут я моментально проснулся с проклятием на устах. Когда утро выбелило небо, я оседлал коня и отправился дальше. Ночь была морозной, да и день тянулся ко мне своими холодными лапами. На траве поблескивал иния, плащ отцырел, послужив мне вместо постели. К полудню в мир вернулось что-то похожее на тепло, след стал свежее. Я настигал их. А потом увидел ее, спрыгнул с коня и бросился к тому кусту шиповника без единой розы, под которым она лежала. Шипы расцарапали ей плечо и щеку. Ее убили недавно, кровь на ране еще не запеклась. Клинок вошел в грудь, и тело еще не остыло. Камней, из которых можно было соорудить кайрон, поблизости не было. Срезав дерн, Грейс вандиром, я уложил ее на покой. Спутник содрал с убитой все браслеты, кольца, гребенки с драгоценными камнями, все ее состояние. А когда я стал покрывать тело своим плащом, и мне пришлось прежде закрыть ей глаза, тут рука моя дрогнула, и глаза затуманились надолго. Потом я вновь отправился по следу и быстро нагнал его. Он нёсся, словно его преследовал сам дьявол, что, собственно, было недалеко от истины. Я, молча, не произнося ни слова, выбил его из седла на землю. Он обнажил свой меч, но свой я доставать не стал. А потом забросил его изломанное тело на высокий дуб. И когда оглянулся... Труп уже исчез под темным покрывалом вороновых крыльев. Все кольца, браслеты и расчески вернул я на законное место, а потом покрыл тело дерном. Прощай, Ларейн. Все, чем ты была и хотела быть, окончилось. Недолгим вышло наше знакомство. И рассказ мой о том, как в стране, что звалась лорейн я встретил женщину по имени лорейн Закончен. В нем отразилась вся моя жизнь, ведь я принц Амбара, а значит, часть и соучастник всякого зла, что творится в мире. С какой стороны не смотри, руки мои обогрены кровью. Я часть зла, царящего в мире и в тени. Иногда мне кажется, что я зло, которое существует, чтобы бороться с иным злом. Я уничтожаю всех мелкиных, каких только повстречаю, и в тот великий день, который предрекают пророки, и в который они вовсе не верят, в тот день, когда мир будет полностью очищен от скверны, я тоже кану во тьму, углотая проклятие. А может быть, это случится и раньше, но как бы там ни было, До того дня не омою я рук своих, и не останутся они праздными. Повернув коня, я отправился назад, в твердыню Ганилона. Он теперь узнал меня, но никогда не поймет.